не плачет. В одной палате у нас есть бабушка, она все забывает, а потом концентрируется на какой-то одной грустной мысли и все время плачет. Хочу домой. Или не хочу, чтобы меня выписали. Хочу жить. Или не хочу укол. И я говорю медсестрам, девчонки, ну простой же рецепт. Вы вывезете ее в холл, где все время жизнь. Не оставляйте ее в палате с этими навязчивыми мыслями. В холле же постоянно движуха, суета, люди, звуки. Она и не будет даже успевать плакать. Вывезли. Вроде довольны все. Бабушка крутит головой и не плачет.